В издательство пришел автор. Заходя в дверь, он как-то умудрился поранить палец на руке. Он врач, и у него все было с собой. Йод, бинт. Он быстро обработал ранку. Мы стали говорить о делах, но забинтованный палец не давал мне покоя. И как только мы закончили дела, я говорю, давайте перезаймемся твоим пальцем. А что им заниматься? Я уже все сделал, и воспаления не будет. Ох, эти врачи! — Не все так просто, ты же знаешь, воспаление может возникнуть в стерильных условиях и, наоборот, не возникнуть в антисанитарных. Нужно убрать причину этой ранки. — Какую причину? Ручку на двери поменять? — Ты забыл одну истину, случайного ничего нет, и эта ранка — знак о чем-то, а так как это произошло в моем присутствии, значит, я помогу тебе понять эту причину. Палец поранен на левой руке, следовательно, причина связана с родителями, скорее всего, с твоей матерью. Мама умерла несколько лет назад, и я ее очень сильно любил, и я очень сожалею, что не забрал ее к себе, может быть, она бы еще смогла пожить. А ты уверен, что если бы ты забрал ее к себе, это принесло бы ей пользу, а главное, тебе и твоей семье? Конечно. Мне ей было бы комфортно, она меня очень любила, разве любви может быть много? И разве от того, что близкие и любящие люди находятся вместе, может быть плохо? Истинной любви не бывает много, а вот эгоистической лучше вообще бы не было». Скажи, а как складывались отношения твоей матери с женой? — Не очень. Жена умница, старалась, но что-то в их отношениях так и не сложилось. — А ты подумал о том, каково было бы жене, и какие были бы ваши отношения, если бы вместе с вами жила мать? Убери сомнение, чувство вины, все произошло так, как и должно было произойти. Ее уход — это на тот момент был лучший вариант для вас, потому что реально ты ей ничем не мог помочь». По-настоящему можно было бы помочь, только обретя соответствующее духовное состояние и разобравшись во многих вопросах. Для более глубокого сознания отношений с матерью и устранения чувства вины была создана ситуация с пальцем, поистине случайного ничего нет. Много еще проблем может создать материнская любовь. Это тема большого исследования, сейчас мы можем рассмотреть только небольшую ее часть. Вот, например, нелюбовь отца к своим детям часто несет в своей основе ревность к ним из-за того, что жена именно детям уделяет больше внимания и любви. Муж и сам не понимает, почему он не любит ребенка. И жена не понимает и обижается на мужа, и упрекает его в недостаточной любви к детям. То есть перекладывает с больной головы на здоровую, и завертелось колесо проблем. Часто матери из-за сильного материнского чувства, из-за плотной привязки к ребенку не могут объективно оценивать его поведение, его качества и строят иллюзии по отношению к нему. Поэтому для них оказываются неожиданными многие выходки и поступки ребенка. Под давлением сильного материнского чувства дети становятся капризными и агрессивными, а родители испытывают напряжение в общении с ними, не могут найти необходимую форму отношений начинают приспосабливаться к потребностям детей, или давить на них, требовать от них такого же сильного ответного чувства. Сильное материнское чувство нарушает свободу ребенка и мешает ему выразить себя. Мать навязывает свое мировоззрение, у нее отсутствует подлинный интерес к миру самого ребенка. Это может проявиться в повышенном контроле за ним. Когда мы видим агрессивность ребенка к матери вообще по жизни, можно смело искать причину в их отношениях.